Вообще-то у меня педагогическое образование есть. Может, пригожусь? Ну, конечно. В области, сказали, у вас дефицит учителей. Это есть. Ну, вот я могу математику вести. Замечательно. Могу рисование. Понятно. У нас здесь всего семь человек. Все коренные, деревенские. Городские плохо приживаются. Да вот тут одну молоденькую прислали в начальные классы. Так она, бедная, мерзла все, Жаловалась мне. Я, говорит, Иван Иванович, даже сплю в валенках. Специально купила валенки для сна. Это вы меня пугаете? Да нет, шутим. Иван Иванович у нас сторожил. Все мы у него учились. Ну, я прощаюсь, у меня урок в шестом классе. Если что, обращайтесь без стеснения. Благодарю, благодарю. А, прекрасный человек. Да. Тихо, как у вас, Елена Васильевна. Так 39 человек всего на все 8 классов. Неужели? Да. А ребята все очень хорошие. Вы знаете, в районе десятилетки наших ребят любят. Вундеркиндами называют. Одни Вундеркинды? Да. Ну и ну. А тот мальчик, Сережа. О, Сережа в первую очередь. Все, мам, хорош. Я на конюшню. Ой, штаны-то, штаны-то зашить надо. <говорит> Чего их зашивать-то? Новые давно нужны. <говорит> Денег-то у нас не густо. Да ладно, обойдусь я. Ничего, Сереженька, скоро лето. Возьму опять телят и в дальний лес на кордон. Будут у нас и грибы, и ягоды, и орехи. И штаны новые купим. Мне бы сегодня три рубля раздобыть. Зачем это? Нужно. Занять-то ни у кого. Да я сроду не ходила, не просила. Ну ладно. Пошел я. Сережа! Ау! Далеко собрался? На конюшню. Серого кормить. А, серый это лошадь? Конь. Старый, правда? Ну что же его кормить некому? Да боюсь, забудет конюхта. Слушай, ну пойдем вместе, а, Сереж? Мне же интересно, я еще и села как следует не видел. Пошли. Пошли. Ну вот оно, наше село. Здесь церковь стояла. Она, говорят, красивая была. Понятно. Эй, Вовка! Вовка Ляпичев, первоклассник наш. Погодите, я сейчас, ладно? Давай, давай сюда. Слушай, Вовка, ты про деньги-то ничего не говорил дома? Что истратил? Не. Ну и не говори. Понял? Ага. А трешку я тебе сегодня достану, а завтра внесешь. Усек? А то ноги протянешь, без обеда-то. Ага. Ну, давай, уроки учи, я проверю. Ладно. Пошли дальше, Алексей Павлович. Пошли. Первый класс, наши подшефные. А. Там всего-то три человека. Вон уж сколько изб заколочено стоит. Да, грустная картина. А вы надолго к нам? Ну как, жить собираюсь, работать в вашей школе. А что ж из города-то? Да, здоровье подвело. Врачи городскую жизнь категорически запретили. Да и самому суета надоела. Ну, у нас тут жизнь тоже не очень спокойная. Посмотрим. А вот это в нашем селе самое высокое место. А что это за старушка сидит? Бабушка Дарья, здравствуй! Не слышат. Да слышит она. Слышь, бабушка, мы к вечеру с Наташкой придем, печку протопим. Сама не топи, слышишь? Слышу, сынок. А вон внизу конюшня. Пришли, стало быть? Чуть не забыл. Что такое? Мне три рубля надо. Взаймы не дадите? Взаймы? Под картошку. Начнем огороды пахать, я отдам. <дика tới writers> <Endeatorium> logical, ну, то есть нет, пожалуйста, конечно. Вот возьми. А зачем, если не секрет? Секрет? От того и прошу вас. Наши-то сельские у... дотошные, А вы человек новый. Спасибо. За мной не пропадет. Вот так вот, Алексей Павлович. Каждую весну мы в овощехранилище разбираем семенную картошку. Все вместе.